Встречь палатку осталась некрасивой инженер Дайна. Ромка всё лечуствовал, что то, что он делает, называется изменой. Хельга о его переживаниях не догадывалась и напряжённо ждала действий. Промолчав полтора часа, Ромка стал рассказывать Хельге о своей любви к Юле. что он её здесь уже полмесяца ищет, но не может найти. Потом предложил посидеть, поглядеть на лунную дорожку. Хельга глядела на дорожку, внимательно слушала, удерживая зевоту крупной ладонью. Потом встала и предложила вернуться к палатке. На обратном пути Ромка, досказывая про любовь, вслух вспомнил, как бабка утром их выгнала и деваться им некуда. Если вы хотите, вы можете у нас пожить в палатке, очень просто сказала Хельга, всунулась в душную палатку и объяснила ситуацию на своём языке разбуженной Дайне. Пожалуйста, она отогнула полог, места хватит. Ромка заснул сразу. Ночью его растолкал Вовка, зашептал на ухо: "Слышь, жирный, у меня порядок". "Врёшь". "Ну, дварванов, точняк говорю". Что я тебя врать буду? Не интересно гадом быть. Ей тоже не понравилось. На дамской половине палатки зашевелились потревоженные девушки, и Вовка стих. На следующий день они ушли на рынок покупать на оставшиеся деньги баранину, чтобы вечером устроить торжество. Купили дешёвого белого вина Саэро. Вечером, когда шашлык был съеден и вино выпито, девушки стали беспокоиться, поглядывать по сторонам, вдоль темнеющего пляжа, переговариваться. Ромко с тревогой думал, как быть с Хельгой. Вдруг послышался гортанный говор. Из кустов прямо к палатке вышли три парня в белых рубаншках. Вовка потянулся к ножу, которым резал мясо, но девушки неожиданно заулыбались парням, как старым знакомам. Хельге шутливо постучала пальцами по циферблату часов, а инженер Дайна сказала, простирая руку над квартирантами. Эти мальчики наши друзья: Вахтанг, Вова и Рома. Они из Москвы, им негде жить. Я тебе рассказывала. Тенгиз Гамлет мрачно сказал Вахтанг, представляя своих друзей. Ну, мальчики, мы ушли, ласково сказала Хельга, посылая москвичам воздушный поцелуй. Нас не ждите, ложитесь спать. Через неделю, когда Вовка пошёл получать по своему паспорту деньги от Липы, невыспавшаяся дежурная сегодня Лайма варила курицу. Хельга и Дайна посапывали в палатке. Теперь они купались и загорали мало, теперь они днём подолгу спали. Слышь, жирный, неожиданно для себя робким голосом произнёс Вовка. У тебя это ты только не боишься. У тебя дед помер. Глава 12. Исполняющий обязанности ученика чертёжника. Ромка выскочил из лифта и чуть не выбил из рук Аси Тихоновне щербатое блюдо с холотцом. Как дам сволч студнем по башке. Ой! Ром, Ромочка, старуха привалилась к нему тучным, колышущимся телом. Ромка, учуев, что поминать деда Аси начала уже давно, на всякий случай перехватил тяжёлое блюдо. Дверь в квартиру была открыта так было всегда когда в коридоре кто-нибудь умирал любой мог зайти по минуть из дальнего конца коридора навстречу скособочившись стремительно шла седая состарившаяся нина дурочка у нины была болезнь дауна хотя её мать вера марковна упорно уверяла коридор что нина не развита в результате тяжёлых родов По привычке Ромка поздоровался с ней, хотя знал, что Нина не понимает. Здоровался он с ней автоматически, как в детстве говорил спасибо, узнавая по телефону время. В квартире стоял ровный застольный гул. "Липа", слезливым голосом позвала Ася, ты погляди, кто приехал.